Глава 33. Около часа ночи в город пришла первая майская гроза. сумасшедшей силы гроза. Розово-серое небо вспыхивало от разрывов молний. Они били куда-то в землю, где-то далеко за высотками, но, казалось, буквально в квартале двух от неё. Наташка стояла на балконе, прижавшись носом и руками к вымытому днем окну. Дождь лил стеной. Земля как будто пряла пряжу из неба. Толстую, кучерявую, полупрозрачную пряжу дождя. Стена нитей. Капли с диким грохотом обрушивались на карнизы. От молний темнело в глазах. Наташка сильнее прижалась к окну и почувствовала, как дом дрожит, сопротивляясь шторму. Минут через тридцать дождь немного утих, и нити распались. Послушные ветру они меняли свое направление. Окно стало мокрым, в каплях по стеклу плыли успевшие сесть на него жарким днем пылинки. В голову пришла банальная мысль. Для такого штормового ветра я тоже пылинка. Сквозь оконный переплет стали проникать запахи шторма. Сначала запахло прибитой дождем пылью, потом напоенной обильной влагой землей, следом приплыл запах травы, густой, заполнявший легкие, жаждавшие твоего очередного вдоха. Дом все еще дрожал. Во дворе разливались огромные мутные лужи. Пряжи истончалась, но гроза не утихала. Ветер путал ивовую шевелю, ругнул рябинки под окном. Молнии высвечивали комнату каким-то иным нереальным светом, делая все происходящее фантастическим сном. Это гроза – начало чего-то. Завтра все будет иначе. Когда розовые всполохи перестали расчерчивать небо вдоль и поперек, Наташка решила, что неплохо бы перед работой поспать. Завтра презентация ее проекта по итогам поездки. Завтра Белова представить свои рекомендации по премиям. Завтра надо позвонить Петьке и что-то сказать о картине. Завтра надо как-то узнать, что он думает о том дне. И Ленкины слова не шли из головы. Он приходил к тебе каждый день, но мать не пускала. А она и не знала. Планерка была немного нервной и слишком длинной. Наташка замусолила свою распечатку презентации, пытаясь снова и снова прочитать, что она там понаписала. Если бы вчера оставила на вечер, то ничего бы не сделала. Теперь к постоянным картинкам про бутылки в голове, под которые проходили ее внутренние диалоги, добавилась девушка в белом, качающаяся на качелях. Счастливая романтичная девушка, которая еще во что-то верит. Сейчас в зале совещаний сидела другая Наташка, которая тот день из головы вычеркнула. А возможно, было там что-то такое, о чем знали только двое. Теперь знает только один. И вот как спросить? И поверит ли, что она не сама отказалась встретиться с друзьями, а ее мамаша? Поверит ли, что она вообще с кровати не вставала? что вообще того времени не помнит. Как она рассказывала о своем проекте, как потом хвалила ее на все голоса Белова, она тоже плохо помнила, когда шла в кабинет. Похоже, это прямо ее тема в критических ситуациях, как будто выпадать из реальности. В кабинете она с отвращением бросила папку на стол, скинула пиджак и туфли и прямо-таки упала в кресло. «Ого!» – только и вставила Виола. «Попытали?» – попыталась пошутить Татьяна. «Вроде того», – ответила тихо Наташка. «Я даже не помню, что я там плела. Так долго, что я, кажется, вообще забыла, что сказать хотела. Но вроде норм. Надеюсь, наш проект утвердят». «Твой», – поправила ее Татьяна, – «твой проект». «Но делать нам его вместе», – развела руками Наташка, «так что заранее извиняюсь за будущий объем работы». «Ты видела таких начальников, Тань?» «Извиняется за то, что нам надо работать». «Не-а», покрутила головой Татьяна. «Вообще-то мы не против. Нам хорошо тут платят, а твои проекты всегда прибыльные». «Белова тут сказала в кафе, что ты там едва ли не единолично раскрутила самого крупного клиента». Наташка покраснела, ожидая дальше интимных подробностей. «У нее-то таких способностей нет», — продолжила Татьяна, «как у Натальи, чтоб мозгами все дела делать». Наташка облегченно выдохнула, но отзыв о Беловой теперь задевал и ее. Она дослушала Татьяну, встала и вышла на середину кабинета. Девочки удивленно уставились на нее. «Так, значит, говорю один раз, повторять не буду», – строго сказала Наташка. «Я с Беловой в командировке познакомилась очень и очень близко. Я не знаю, какая тварь и когда начала распускать слухи о том, что она шлюха, но я теперь буду душить их на корню и вплоть до увольнения». Никто тут вообще ее не знает, а я знаю теперь. И то, что я знаю, перевернуло мое к ней отношение с ног на голову. Рассказывать ничего не буду, это не мои секреты. Но скажу так, она очень добрый, ранимый и заботливый человек. И за все время поездки ничего, кроме обычного женского кокетства, за ней замечено не было. Просто она роскошная, как королева, вот и все. Наташка молча вернулась на место и занялась бумагами. «А, и да», — сказала она пару минут спустя, — «она все ночи провела одна, у нас кровати через стенку были. Еще вопросы есть?» Девочки, обе бледные и настороженные, активно закивали головами.